Таковы были события, которые, комментируясь и искажаясь на множество лотов волновали уже два дня обитателей Верьера. Теперь они послужили предметом беседы господина Дериналя с его женой. Утром, в сопровождении господина Вально, директора дома презрения, господин Дериналь отправился к священнику, чтобы выразить ему свое живейшее неудовольствие. Господин Шелан покровителей не имел, и он хорошо почувствовал намек. «Ну что ж, господа, я буду третьим восьмидесятилетним священником, которого сместят в этой округе. Я служу здесь пятьдесят шесть лет. Я крестил почти всех жителей города, который был лишь поселком, когда я сюда приехал. Ежедневно я венчаю молодых людей, а когда-то венчал их дедов». Верьер, моя семья, но даже из страха потерять ее я не пойду на сделку с совестью и не изменю своему духовному наставнику. Я сказал себе, увидав приезжего. Этот человек из Парижа, быть может, и вправду либерал, но какой вред может он причинить нашим беднякам и нашим заключенным? Упреки господина Деринале и в особенности господина Вально. директора дома презрения, становились все ожесточеннее. «Ну что ж, господа, велите меня сместить!» — воскликнул престарелый священник дрожащим голосом. «Я все равно останусь здесь жить. Сорок восемь лет тому назад мне досталась по наследству земля, приносящая восемьсот ливров. Я буду жить этим доходом. Я не имею побочных доходов на этом месте, господа». и должно быть, потому я не пугаюсь, когда мне угрожают его потерю. Господин Дериналь жил дружно со своей женой, но, не найдя, что ответить на робко повторяемый ему вопрос, какой вред этот парижский господин может причинить заключенным, он готов был окончательно рассердиться, как услышал ее крик. Второй из ее сыновей вскарабкался на парапет и побежал по нему, хотя стена террасы возвышалась более чем на двадцать футов над виноградником, находящимся по другую сторону. Боязнь, что сын испугается и упадет, мешала госпоже Дериналь позвать его. Наконец ребенок, радовавшийся своей удали, взглянул на мать и, увидев ее побледневшее лицо, спрыгнул с парапета и побежал к ней. Его разбранили, Это маленькое происшествие изменило ход беседы. «Решительно я хочу взять к себе Сареля, сына лесопильщика», сказал господин Дериналь. «Он будет присматривать за детьми, которые становятся не в меру резвыми». Это молодой священник, а потому и хороший латинист. Он заставит детей учиться. Священник говорит, что у него твердый характер. Я дам ему 300 франков и содержание. Я несколько сомневался насчет его нравственности, ибо он был любимцем этого старого лекаря, кавалера почетного легиона, который, считая себя кузеном Сареля, поселился нахлебником у него в доме. Разумеется, этот человек мог быть тайным агентом либералов. Он говорил, что горный воздух полезен для его астмы. Но это, однако, не доказано.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 Говорил мне, что этот Сорель изучает уже три года теологию, имея в виду поступить в семинарию. Значит, он не либерал и, кроме того, знает латынь.